Когда рабы проходили базарную площадь, начали открываться купеческие и ремесленные лавки. Они услышали стук барабанов и чей-то высокий язычный голос, требующий внимания. Пройдя еще немного, они увидели на небольшой открытой площадке против сапожных лавок толстого мужчину, сидевшего на сером осле. Это он бил ладонями по двум барабанам. Рядом с ним стоял рослый чернобородый человек, И орал во все горло. Слушайте, правоверные. Слушайте и не говорите, что не слышали. Сбежало четверо рабов от бека Кто их доставит живыми, того ждет хорошее вознаграждение. Спешите, спешите, у каждого раба на ладони тамга, бараний рог. На правой ладони, бараний рог. Спешите, мусульмане, разыщите неверных рабов. Вас ждет... Вознаграждение от Бека. Глава девятая. На протяжении короткого пути, от базарной площади до места, где хан повелел копать водоемы, Михаил раздумывал о сбежавших рабах. Ему было любопытно знать, уйдут ли рабы, добредет ли кто-нибудь из них до желанной Руси. Дядя Кирилл сразу засомневался. «А, не дойдут». Переловит. Потом подумал и добавил, «А может, дойду?» Михаил Ознобишин уверенно подхватил, «Дойду, дойду, я видел, доходили». Ему хотелось, чтобы этим людям повезло, и он отгонял от себя всякую мысль о неудаче. «Ну, дай Бог, как же дай Бог», — сказал дядя Кирилла и прикрестился. Михаил заметил вдалеке возвышающиеся над всеми домами в округе мощные стены из стероватого камня с прямоугольными толстыми башнями, увенчанными зубцами. Поверх этих стен в ярких лучах солнца блистал большой желтый купол, похожий на гигантское яйцо. На небольшом расстоянии от этого купола с двух сторон торчали тонкие белые, острые, точно иглы, минареты. А далее виднялись плоские крыши каких-то строений, один поуже, другие пошире, одни пониже, другие повыше. Купы деревьев, причудливые вышки и башенки, летающие птицы, и поверх всего этого светлое и чистое синий небо. Алтунташ, золотой дворец хана женабека зал дяди Кирилла. Эти внушительные строения из камня своими размерами и красотой поразили Михаила, и пока они шли, он глядел на них, как зачарованный. «Богато живет, черт, а то как же!» — согласился дядя Кирилла. «Со всех народов дань собирает, кто-то, кто хош, развокатеет, а этот-то невозможно как богат, с кровушки нашей, все на него работают супостата». Неожиданно домишки и ограды расступились, и рабы оказались на просторной площади, посреди нее вырыты три глубоких и длинных котлована, один код для другого. Рабы Бабиджибека остановились у первого из них. — Гляди-ка, сколь тут та народу-та, то указал дядя Кирилла протянутой рукой, — и ляхи есть, и черкесы разные, и армяне, а более всего нашего брата. Русичи. Михаил и сам приметил, как много здесь было русских людей. Вот прошёл белоголовый парень в разорванной на животе рубахе, таща короткое бревно. Ещё несколько русичей босими ногами остановились возле надсмотрщика и стали слушать его указания. Другой почти старик большой седой бородой и сутулой широкой спиной, напоминающей дворецкого московского князя, пронес корзину с землей. Еще один старик, худой, больной, как дядя Кирилла, присел на камень перевязать анучи, но тут же получил палкой по спине от молодого мордастого малого, вскочил и засеменил куда-то, поглядывая боязливо через плечо. Недолго длилось наблюдение Михаила, Раздался требовательный голос Амира-верблюда, и рабы нехотя стали брать каменные небольшие плиты, лежащие кучей при дороге. Поднял плиту и Михаил, но от неожиданной ее тяжести охнул и осел. Вначале он подумал, что такой тяжелый оказалось только его плита, однако скоро на глаз определил, что по размеру и толщине все они были одинаковы. Собравшись силами, он прижал, как другие, свою ношу к животу и двинулся вниз, проваливаясь по щиколотку в рыхлый грунт.